Глава 2. Альбигор Когда мы прибыли в Альбигор, выяснилось, что дилижанс до Бонга давно ушел, а следующий только завтра, что мне совершенно не подходило, потому что отбор во все магические академии заканчивался именно сегодня. Бонг первый город нашего королевства столица. Его магическая академия каких только специалистов не готовит, я хотела выучиться. На прорицательницу. Пила бы чай, а на осколках чашек делала бы пророчество. Красота! Альбигор, первый после Бонга. Своя академия здесь тоже имеется. Та, которой пугают всех детей с магическими способностями. Академия фей. Когда я была маленькая, тетя Кая читала мне одну забавную книжку, где феи были милыми крошечными созданиями которые летали и помогали всем, посыпая их сверкающей волшебной пыльцой. Наверное, автор никогда не видел настоящих фей. А я видела. У нас в деревне появлялась одна. Жить хотела остаться. Всем скопом на откуп собирали, кто сколько мог. Фея и впрямь оказалась доброй. Деньги взяла и исчезла. А могла ведь и не уйти. Если бы феи показали ту книжку, она бы долго смеялась. «Крылышки, пыльца, помощь. Да где это видано?» «В общем, в фейскую академию я не собиралась. А значит, придется вернуться домой и снова работать в дядиной лавке». «Нет, там неплохо, но очень уж неприятно, когда тебе на голову падает седло или какая-нибудь оглобля». Дядя Ефан владел лавочкой, все для лошадей и телег, и товар у него был увесистый. «Ну и напрасно ты не хочешь поступать в нашу академию», заявила соседка по дележанцу, которая вместе со мной отправилась в харчевню при постоялом дворе перекусить с дороги. «Здесь неплохо». Она мощным рывком оторвала половину курицы и принялась жевать. «Но здесь же феи!» В ужасе от перспективы попасть к ним в оборот, воскликнула я. Соседка прожевала и лучезарно улыбнулась. «Не понимаю, почему нас так боятся». Мы не такие уж страшные. Я похолодела. Знаю я раньше, что еду бок о бок с феей. Да, хорошо, что не знала. А ведь по виду не скажешь, что это румяная, похожая на булочку женщина в розовом платье, да еще и с белокурыми локонами. Фея. Да нет, конечно, не страшные. И я вовсе не это хотела сказать, промямлила я. Знаю я, что ты хотела сказать. — кохотнула соседка, затем вытерла жирные пальцы о салфетку и протянула мне мощную ладонь. «Жустина Карам, декан факультета возмездия». «Лула Миляна», — представилась я, торопливо добавив, «очень приятно». И, конечно же, опрокинула солонку, вывалив половину в тарелку сидящего рядом господина. Тот, и без того глядящий на госпожу Карам с успугом, протеста не изъявил подхватил свою еду и пересел за соседний стол. «Дорогая, да ты настоящее сокровище!» — воскликнула фея, и громким шепотом, который расслышал каждый посетитель харчевни, спросила. «Как ты узнала, что этот господин нуждается в возмездии?» «А он нуждается?» — удивилась я. «Конечно, вчера вечером он пнул бездомную собаку». Вздрогнув от этих слов, Господин бросил на стол монету и стремительно покинул заведение. «Вот что значит быть феей!» — с гордостью произнесла госпожа Карам. «Дело сделано. На твоем фейском счету прибавилось пять баллов». «Ах, да. У тебя же еще нет фейского счета. Это надо исправить. Милая, ты просто рождена стать феей. Идем скорее!» «Куда?» — спросила я уже на улице, так резво мы выскочили из харчевни. В Академию фей. Куда же еще? Я не могу упустить такой талант. Будешь учиться на моем факультете, деточка.